Глава 4. Все собравшиеся в зале люди восхищались красотой и грациозностью доспехов, а я внимательно рассматривал массивные металлические детали, вес которых я по неизвестным мне причинам почти не чувствовал и представлял, как складываю все это в прицеп. Надеюсь, на новый Юпитер можно приделать фаркоп. Если нет, то это пустой подарок. Надо будет приобретать более тяжелую технику для поездок в поля». Старикан, походу, прочитал мои мысли, широко улыбнулся и подкатил к моему носу тележку, на которой лежал кейс, сделанный полностью из металла. Как я узнал позже, это особо прочный сплав титана с системой защиты от взлома. «И чё?» — спросил я, едва сдержавшись от более едких комментариев. «Мне еще и этот чемодан в нагрузку прилагается. Надо подкачаться». «В разгрузку», — огрызнулся он. «Открывай». Я повертел в руках кейс, который оказался неожиданно легким, но никаких замков не нашел, а просто открыть не получилось. «Да что за хрень-то? Че вы все надо мной тут издеваетесь? Старикан был самая сдержанность, терпеливо и молча ждал, когда я наиграюсь». «Приложи палец к синему камню возле ручки». Невинным тоном посоветовал он, поняв, что сам я не справлюсь. «Синий камень, ага. А где он?» «А, вот, просто маленький. Сразу не заметил». После моего прикосновения кис начал медленно открываться. В нем ничего не было. Возникает вопрос. В чем суть подгона? Мне туда что, цветные карандаши складывать?» жизнь жизни любил рисовать, а в этой даже не пробовал. «Теперь коснитесь кристалла внутри кейса», — настойчиво порекомендовал старик. «Вы очень удивитесь, что произойдет». Ладно, уболтал, чертяк языкастый. Я ткнул пальцем маленькой голубой стекляшки внутри чемоданчика и охренел. Даже не от того, что подкладка начала играть голубыми переливами. Весь мой доспех шустро соскочил с меня, скрутился в тугой жгут и улегся в кейс, заняв все свободное место и превратившись в единый бело-золотой кирпич. Рука сама потянулась закрыть крышку. Даже не верилась, что это у меня получится. Крышка захлопнулась, и с тихим жужжанием сработали потайные замки, закрыв кейс наглухо. «Ну ладно, хорошо. Место теперь вся эта хрень немного занимает». Но веста никуда не должен деться. Теперь надо придумать, как мне возить в машине чемоданчик невероятного веса. Когда я попытался поднять кейс, чуть не вскрикнула от удивления. Он весил не больше, чем мои шашки. Да ну, не может быть. Я пялился на волшебный предмет, абсолютно забыв, что вокруг меня стоит человек двадцать, а я в одних трусах и майке алкоголички защитного цвета. «Неужели мне придется так заголяться, когда настанет пора превращаться в автобота Бамблби?» «Ваше сиятельство», — вкратчиво начал старикан, которому, похоже, выделили роль главного переговорщика. «Попробуйте снова облачиться в доспех. Теперь не обязательно поворачиваться к нему спиной. Просто откройте кис и коснитесь голубых кристаллов. Наручия всегда находятся на поверхности. Так задумано. «Ага, теперь понятно. Я буду ходить с этим кейсом в руке, а при первой необходимости становиться белым рыцарем в сияющих доспехах. Но сначала посверкаю трусами на публике. И так придется делать даже на Красной площади? Ну хорошо, проверим. Как открыть титановый ящик, я уже разобрался, сделал без труда. Теперь самое интересное. Так надевать броню я еще не пробовал». Стоило мне коснуться нужных камушков, как монолитное содержимое кейса выпорхнуло, как рой разозленных пчел из потревоженного улья. Массивные бронепластины на лету принимали форму и объем, потом спешно занимали свои места на кипенно-белом атласном костюме. Пара секунд, и я снова стою нарядный. Хоть с молоткой опродавай. Но это лишнее. Кэт все равно выкупит, а на это я не готов». Касание кристалла внутри кейса, елочный наряд опять улегся на место. Долбануться об асфальт. На такое даже у меня бы фантазии не хватило. Я быстренько натянул обратно свою форму и принялся навешивать амуницию, когда заметил, что рукояти шашек уже перемотаны в прежней манере. И когда они все успевают? «И что дальше?» — спросил я, стоя как на витрине с серым кейсом в руке. На мой вопрос никто поначалу не ответил, лишь поглядывали как-то странно. «Чего уставились-то?» Перешептываются с загадочным видом. «Я уже не в доспехах, вполне обычный вояка. Чего тут обсуждать?» «Да вот мне тут вещают, что шашки для паладина не то, что надо», выдал, наконец, отец, когда я уже вполне осязаемо начал нервничать. «Чего это они не подходят?» возмутился я. Я ими уже чуть ли не полк нечисти порубил, как по маслу проходят. И Альтенбургского я имя же к паркету пригвоздил, как бабочку. После последних слов некоторые вздрогнули и резко повернулись ко мне, выпучив глаза. Похоже, это была закрытая информация, а я ляпнул в качестве аргумента». «Вы что, тут все не в курсе, что он покушался на жизнь императора?» Невинно поинтересовался, я словно уточнял направление и скорость ветра сегодня вечером. Я думал, по телеку показали. Разве нет? Самый важный господин из замершей компании сделал шаг вперед и внимательно посмотрел на меня и шашки, которые висели у меня на поясе. «Да, я помню этот заказ», — кивнул он. Еще удивился, кому нужно это архаичное оружие в таком исполнении. «Так почему именно шашки, молодой человек?» «Ну...» — я почесал затылок, размышляя, как бы лучше это объяснить. Увидел как-то, как казаки ими фланкируют. Понравилось. Учился самостоятельно. Сначала на деревянных макетах, потом купил настоящее. Получалось неплохо, вот и решил попробовать в бою с нечистью. «Справляюсь. Друзья подтвердят». «Ясно», — задумчиво протянул важный дядька. «Сможешь показать?» Два раза меня просить не надо. Повыпендриваться своими навыками владения холодным оружием любит любой мужчина. Я отошел чуть подальше от толпы, дернул шашки из ножен и на максимальной скорости выдал все возможные элементы фланкировки за несколько секунд. Потом также ловко вернул шашки на место». Аплодисменты сначала были жиденькими, потом подхватили все присутствующие. «И когда ты успел так научиться?» — спросил отец, продолжая хлопать громче всех. «Да в школе еще начал, в втихарца. Несколько лет тренировался в совокупности. А на нечисти впервые испытал этим летом. Это уже третий комплект, самый лучший». «Ну, наше оружие еще никто не переплюнул», — гордо произнес тот самый господин. «Хорошо, владеете. Приятно видеть наше детище в умелых руках. Только для паладины это не совсем то, что нужно. Аркадий Владимирович, принесите громоверстов. Это должно подойти». «Да, ваш сиятельство», — учтиво поклонился все тот же старик в золотом пинцне. «Сию минуту». Он схватил освободившуюся тележку и шустро укатил куда-то вдаль по длинному коридору. Остальные потихоньку ошали, продолжив тихо переговариваться и постоянно бросая на меня косые взгляды. «Вот чего я больше всего не люблю, так это когда меня обсуждают при мне же, а я этого не слышу. Это даже хуже, чем когда тебе говорят вслух в третьем лице, словно ты покойник, а они перемывают твои кости». Закипала злость, хотелось фланкировать шашками не в воздухе, а порубать всех присутствующих на капусту, ибо нехрен. Видимо, отец заметил, как у меня заиграли желваки, и подошел ко мне. Ты чего так напрягся, сынок? Озабоченно поинтересовался он. Но нафига мне нужны другие мечи? Пусть даже с таким красивым названием, стараясь сдерживать эмоции, спросил я. У меня же с шашками неплохо получается. Я не хочу переучиваться заново». «Не торопи события. Ты еще громоверцев не видел. Может, изменишь свое мнение?» — сказал он и похлопал меня по плечу. А «Насчет Альтенбургского, ты серьезно?» «Абсолютно, пап. Только, видимо, зря. Незачем было народ шокировать». «К награде уже представили?» — Пока нет. Иван Николаевич несколько раз спросил у меня, чего я хочу, а я его ответом так и не удостоил. — Ого! Ты уже успел с императором подружиться? — Ну так, посидели, поболтали. Он мне коньяк предлагал, но я отказался. На службе не употребляю. — С одной стороны, зря. А с другой — правильно. Успеешь еще. — Ты теперь будешь самым ценным его другом. Вот увидишь. А вот и мечи. Иди, полюбуйся. Я обернулся в сторону коридора, откуда возвращался старик с тележкой. И что это за мечи такие? Я-то думал, сейчас притаранит огроменные клинки, которыми впору будет драконов пополам рубить. А на тележке лежало что-то наподобие двух коротких гладиусов, довольно строгих ножных. Я вскинул брови и снова повернулся к отцу, всем видом говоря... «И что это за хрень?» «Ты их из ножен вытащи!» — расхохотался важный дядька, когда увидел мою реакцию. «Снова какой-то сюрприз? Ладно, посмотрим». Я взял в руку оказавшийся достаточно тяжелым меч и извлек на свет божий. Как только Клинок покинул свой дом, он удлинился раза в два — Гарда расцвела длинными шипами, а прожилки золотистого и серебристого металла на клинке вспыхнули сияющей аурой. У основания клинка, так же как и на моих шашках, начали светиться магические кристаллы и серебряная распяция. Вдоль матовой серой поверхности металла волнами струился белый свет. «Ну как?» — спросил самый главный. «Впечатляет», — искренне ответил я. «Меч и правда красивый. Только как я буду махать такой бандурой?» «Этому я тебя научу», — вмешался отец. Он взял с поддона тележки второй меч и протянул мне рукояткой вперед. «Возьми оба в руки и попробуй». Я дернул за рукоятку. Со вторым мечом произошли те же метаморфозы. В паре эти мечи смотрелись еще эпичнее. Я попробовал повертеть их наподобие шашек, но более длинные массивные клинки не хотели меня слушаться. Зато я увидел, как при вращении они оставляют светящуюся шлейф в воздухе. На месте нагов я бы струхнул и свалил от одного только вида этого оружия. И это еще не все», — прервал мое созерцание главный. «На дворе двадцать первый век, а не двадцатый, и тем более не пятнадцатый». «У паладина должно быть дальнобойное оружие, но ни лук и не арбалет. Аркадий Владимирович, визи. Старик вывез еще одну тележку, на которой лежало что-то типа короткой, но массивной штурмовой винтовки, только без приклада. Больше похоже на бластер из фантастического фильма. На выставке оружия в Кремле я подобного не видел». Это новый экспериментальный образец. Пока что сделан в единственном экземпляре. Он не заряжен. Можете взять в руки и разглядеть как следует. Батареи лежат рядом. Я взял бластер. Буду пока так его называть. И я немного офигел от того, сколько он весит. По внешнему виду в нем не меньше пуда, а на деле не тяжелее ппшки. Стоило мне попытаться прицелиться, как над пушкой появился экран, на котором замочная скважина двери в дальнем конце коридора начала быстро приближаться. Яркая алая точка находилась точно по центру. Если у этого девайса еще и мощность соответствующая, цены ему нет. В голове возник вопрос, а кто будет этот банкет оплачивать? Сколько мы должны за все это? — спросил отец, опередив меня. «Для вас нисколько», — торжественно заявил главный. «Это подарок за счет императора молодому человеку за выдающиеся заслуги». Уго, выдохнул я. «Отличный подарок!» «Значит, Иван Николаевич, не дождавшись моего решения, самостоятельно выбрал, как меня наградить. Хитер однако, ведь получается, что он практически сделал подарок самому себе». Я буду в этом снаряжении беречь его покой и сон». На душе появился осадочек. Иван VII вложил деньги в собственную безопасность под видом дорогого подарка. «Но если хорошо подумать, зачем я сам себя накручиваю, а? Если бы не он, пришлось бы мне раскошеливаться, а точнее отцу. Не думаю, что моих заначек хватило бы, чтобы за это расплатиться. На этом шоу закончилось, пора уходить» бластер я повесил на плечо громовержцев попытался примостить на портупею рядом с шашками но понял что боливар не вынесет двоих эта портупея для такой ноши не подходит пришлось мечи сунуть под мышку прижимая как следует чтобы они не вывалились а кей с доспехом взять в другую руку а ты хорош в этом наряде сообщила поравнявшись со мной кэт прямо рыцарь в сияющих доспехах ага спасибо хмыкнул я еще коня белого не хватает жаль ответ мне не белый юпитер подогнал осенний ничего синий тоже подойдет на его фоне ты будешь смотреться еще ярче и красивее кать ну не люблю я комплименты буркнул я и сморчил нос ты же прекрасно знаешь знаю специально хотела побесить потому что завидую ты теперь крутой мы все крутые кать В таком возрасте высшими магами не становятся. — Это да, но все равно из нас ты самый крутой. — Выходит, что так, — ответил я и нахмурился. — чего такой недовольный тогда? — Стрёмно немного, постоянно придется быть впереди. — Можно подумать, что когда-то было по-другому, — хмыкнул сзади Андрей. — Давно мог бы привыкнуть. Когда вышли на улицу, узнала одну не очень приятную новость. С друзьями на некоторое время придется расстаться. Они поедут в академию и продолжат учебу. У меня же было освобождение еще на неделю, которую мне предстоит провести с отцом. Побыть с ним я нисколько не против, но за последние полтора года еще ни разу так надолго не расставался со своим звеном. Еще першило в горле от того, что не смогу пока похвастать новым снаряжением перед платовым. Я уже спал и видел, как у него глаза на лоб полезут, когда на меня сам собой напялится такой эпичный наряд. Я все гадал, где же будут происходить тренировки. Чуйка подсказывала, что нормально разгуляться в моем снаряжении можно только в центре пустыни. В этот раз она подвела. Специально отведенное место нашлось именно в Костино, где нас радостно встречали Георгий Александрович и Надежда Сергеевна. Ощущение, что я никуда и не уезжал. Так, сгонял за Батю и обратно. Первое отличие было в том, что нам выделили не жалкие тесные конурки, а просторные многокомнатные апартаменты на третьем этаже основного здания. И обедать мы в столовую не ходили — Мадам в возрасте и приятные наружности приносила нам еду прямо в номер. Тренировки проходили в подземном ангаре, подальше от любопытных глаз. С другими студентами я за эти дни не встречался ни разу. На первой тренировке я испытал шок, когда увидел отца в другой ипостаси. Оказывается, его доспехи и оружие так и хранились 20 лет в специальном хранилище учебки. Император не терял надежды, что его лучший воин оставит к чертям собачьим свой столь невыгодный для империи обед и вернется в ряды защитников. Точнее, во главу. Три невероятно долгих дня отец учил меня правильно ставить удары, блоки, а самое главное — двигаться во время боя. Даже представить себе не мог, сколько существует простых и невероятно эффективных тонкостей. Когда он посчитал, что я уже готов, настала череда спаррингов. Его броня и ужасающего вида мечи могли ввести в ступор любого врага. Настоящая бронемашина на ножках. Но и мой новомодный доспех не подводил. Чтобы мы не покалечили друг друга, оружейники смастерили специальные устройства, фиксирующиеся на рукоятке. Они сводили к нулю все магические усиления клинков. Изнуряющие тренировки продолжались весь день, с раннего утра и до позднего вечера, с перерывом на обед и полуторачасовой сон. Каждый вечер отец уединялся в своей комнате и с кем-то разговаривал по телефону. Иногда разговоры были на повышенных тонах, и тогда я мог уловить обрывки фраз, которые больше интриговали, чем поясняли суть пламенных бесед. Разбирало не детское любопытство, но прильнуть ухом к двери было ниже допустимого морального порога. Если надо сам расскажет. Я старался отвлечься, общаясь с друзьями или листая лента новостей. По всем каналам подозрительная затишье, словно перед бурей. Иногда я сердце трепетало в груди, чувствуя близость скорой развязки. В один прекрасный вечер, после очередной громкой беседы, отец вышел из своей комнаты с негодующим видом. Я расслабленно валялся в кресле перед экраном телевизора и листал каналы, не останавливаясь на каждом дольше пяти секунд. — Ты все слышал? — неожиданно резко спросил он. Я невольно вздрогнул и собрался в кучку. — Ну, я слышал, что ты с кем-то ругаешься, — осторожно пробормотал я. — Что-то случилось? «Я уже третий день отбиваюсь от людей императора, которые требуют срочно прибыть к тебе ко двору». На церемонию награждения ляпнул я, сразу поняв, что сказал глупость. «Ага, конечно. Закатай губу!» — рыкнул отец, потом резко смягчил тон. Они начали распутывать клубок заговорщиков и вывели некоторых очень известных людей на чистую воду. Тебя почуяли неладное, быстренько свинсили из Москвы и окопались в старинном замке в предгорье Урала. Выкурить их оттуда никак не могут, срочно требуют тебя. А я уже три дня пытаюсь убедить, что ты еще не готов. — А, так вот мы куда опаздываем, — воздел я руки к небу. — А я-то думал, нафига нужны тренировки от зари до зари? И что дальше? Едем к Уральским горам. Дальше отпираться невозможно. Хоть я и до сих пор считаю, что ты не готов, но ничего не могу больше сделать. Когда едем? Прямо сейчас. Собирайся.